Глава вторая. — Сокольский. — Кто он вообще такой? — Это Сокольский. — Пустышка, ноль, без палочки. И на него мы должны потратить первый день поисков. Прапорщик Казани сходил из угла в угол номера в гостинице, расположенной в двух кварталах от Кремлевской площади, и брызгал слюной от возмущения. План — их стройный, логически выверенный план, на составление которого бойцы спецподразделения потратили целый час... Был изменен до неузнаваемости какими-то дилетантами, как красноречиво выразился прапорщик, и ведь все же шло хорошо. Юрий Владимирович выслушал предложение бойцов, задал пару-тройку конкретных и вопросов и уже собирался одобрить план без корректировок. Но тот, как водится в таких случаях, младший помощник заместителя председателя КГБ решил внести свою лепту в общее дело и как только он это сделал, высказал свое предложение по улучшению плана, за ним тут же потянулись остальные члены свиты. Одно предложение еще можно было вынести, вставить в общий список и забыть про него, но такую лавину игнорировать стало просто невозможно. В итоге от первоначального плана спецназовцев не осталось практически ничего, а степень его продуктивности упала на порядок, что не могло не взбесить тех, Кому данный план предстояло притворять жизнь? жизни? — Ну вот скажи мне, Коля, на кой ляд товарищ Андропов таскает за собой эту бестолковую толпу? Для солидности? Так он и так солиднее некуда. Для количества? На что оно ему, количество это? Дань моя? Черт, да уж лучше прослыть древним мамонтом, чем терпеть рядом с собой идиотов, которые тяжелее ручки ничего в руках не держали и дальше своего кабинета в жизни не выезжали. «Хватит уже тебе возмущаться, казанец!» — не выдержал старший лейтенант Дорохин. В комнате они были одни, брюжание товарища ему порядком надоело. «Как не возмущаться, Коля? Как не возмущаться? Если бы не эти остолопы, мы бы сейчас делом занимались, а в потолок плевали в ожидании новостей. Да и командиру дубко тоже не пришлось бы таскаться по злачным местам в поисках удачи. Успокойся, Юра. Командир что сказал?» Придется отработать каждую версию. Вот и отрабатывай. — Я-то отработаю. Только что они скажут, когда срок истечет. Все их версии будут проверены, а провокатор так и останется непойманным и даже неопределенным. — Слушай, не можешь успокоиться. Тогда хоть заткнись. Дорохин сердито сверкнул глазами. Твое нытье не дает сосредоточиться. — Да на чем тебе сосредотачиваться? Ты у телефонного аппарата сидишь, звонка ждешь. «Просто заткнись, ладно?» «Ладно, не кричи». Казанец плюхнулся в кресло, закрыл глаза. Злиться, правда, не перестал, вновь и вновь прокручивая в голове бредовую, по его мнению, идею младшего помощника Андропова, предположившего, что провокацию могли организовать граждане СССР, недовольные правящим режимом так называемые «диссиденты». «Диссидентами» в переводе с латинского «несогласными». В СССР называли граждан, чьи политические взгляды шли вразрез с политическими взглядами коммунистической партии. Обычно диссиденты в СССР действовали небольшими группами, как когда-то коммунисты-подпольщики, они выпускали газеты и листовки, организовывали пикеты и акции протеста у административных и политически значимых зданий, но никогда не использовали в борьбе насильственные методы, благодаря чему власти относились к ним более-менее лояльно. В официальных кругах диссидентов называли антисоветчиками за их стремление поросить советские идеалы, при этом заявляя, что все, чего они хотят, это открыто высказывать свои убеждения. Единой диссидентской организации или диссидентской идеологии, объединяющей большую часть диссидентов, не существовало. И все же прослеживались два основных направления диссидентского противостояния советскому режиму. Первое из них ориентировалось на поддержку СССР извне, второе на использование протестных настроений населения внутри страны. Деятельность некоторой части диссидентов, в основном московских правозащитников, Строилась на апелляции к зарубежному общественному мнению, использовании западной прессы, неправительственных организаций, фондов, связи с политическими и государственными деятелями Запада. Вот на таких несознательных граждан и пало подозрение младшего помощника-председателя КГБ, с чем прапорщик Казанец категорически отказывался соглашаться. Остальным членам группы «Дон» идея не казалась бредовой. С конца 60-х в диссидентском мире начала формироваться особая группа, члены которой называли свою деятельность правозащитным движением. Лидеры правозащитного движения пытались объединить вокруг себя разрозненные диссидентские группы в единое целое. Одним из самых известных лидеров движения был бывший военный Иван Сокольский. На Лубянке считали, что Сокольский лично связан с западными спецслужбами и помогает им вербовать советских граждан для работы на Запад. Саму диссидентскую деятельность Сокольского считали своего рода профессией, и эту деятельность щедро оплачивали из-за рубежа. Материала на Сокольского в управлении оказалось не так много. Коренной москвич, единственный ребенок в семье потомственных военных, сам служил полный срок и ушел на пенсию около пяти лет назад. Вернувшись в Москву на работу устраиваться не спешил, приобретал новых друзей, налаживал старые связи. Одним словом, присматривался. На заметку правоохранительных органов Москвы Сокольский попал два года назад, когда группа диссидентов под его руководством устроила в столице акцию, посвященную памяти ввода советских войск в Чехословакию. Акция протекала мирно, длилась не более часа, И большого количества сочувствующих не набрала, но с того дня за Сокольским стали присматривать. Тогда и выяснилось, что бывший военный не так чист, как хотелось бы. Информации, которая могла пригодиться группе Дон, оказалось и того меньше. Адрес квартиры в Марьиной роще, куда несколько лет назад переехала мать Сокольского, да и имена фамилии пары-тройки друзей детства, проживающих у Москве. О новых друзьях сведений оказалось еще меньше, и членам группы пришлось попотеть, прежде чем они вышли на его ближайшее окружение. Навестить мать доверили Дорохину. Он выяснил, что с матерью Сокольский практически не общается, и искать его там бесполезно. Проверка друзей детства легла на казанца. Со своей работой он справился за несколько часов, выяснив, что к новой деятельности Сокольского ни один из старых друзей отношения не имеет. Он, как и Дорохин, вернулся в гостиничный номер, забронированный для группы на время проведения операции, вместо привычного места сбора базы в Подмосковье, называвшейся «Объект-Вятищ». Руководством было решено город не покидать, чтобы сэкономить время. Пока Дорохин и Казанец копались в прошлом Сокольского, командир группы «Дон» подполковник Богданов и его заместитель майор Дубко выясняли, чем дышат новые друзья бывшего вояки. По предварительной договоренности Богданов должен был выйти на связь почти час назад, и лейтенанта Дорохина беспокоила эта задержка. Казанец, вынужденный бездействовать, не находил себе места. Десять минут в кресле с закрытыми глазами и ртом показались ему вечностью. — Еще пара минут, и все, с меня хватит. Теряя терпение, мысленно проговорил Казанец, и в этот момент зазвонил телефон. Дорохин сорвал с аппарата трубку, быстро поднес ее к уху. — Слушаю. — Не ори, Дорохин, — услышал он в ответ недовольный голос подполковника Богданова. — Так и недолго. — Прости, командир, — не рассчитал, — извинился Дорохин и тут же спросил. — Ну, что там, есть подвижки? — Кое-что есть, — уклончиво ответил Богданов. — Сейчас вам с казанцом нужно будет приехать на Курский вокзал. Там у кассы номер четыре вас будет ждать человек. — Зовут его Анатолий Евлампиевич. Он отведет вас куда нужно. Вопросы есть? — Идти с арсеналом или порожником? Взять все, что есть в наличии. — Ответил Богданов. — Жаркое местечко? — Все узнаешь на месте, Юра. Собирайтесь. Анатолий Евлампиевич вас уже ждет. Запоминай приметы. Дорохин пару минут слушал командира, затем положил трубку и перевел взгляд на казанца. — Все слышал? — Все, кроме примет Евлампича. — небрежно произнес Казанец. — Насчет оружия слышал и думаю, что арсенал у нас не слишком богат, не разживешься. — Ну, Макарова две запасные обоймы этого мало? В любом случае по столице со снайперкой или калашом не побегаешь, так что довольствуйся малым. — Давай, отрывай задницу от кресла и погнали на Курский. До Курского вокзала добрались без проблем, а вот на поиске Анатолия Евлампиевича убили почти полчаса. Ни у кассы номер четыре, ни у других кассовых окон человека, соответствующего приметам, выданным командиром, они не нашли. Подумав, решили разделиться. Казанец остался у кассы, а Дорохин пошел бродить по залам ожидания и перроном. Заходя на третий круг поисков, Дорохин костерил себя на чем свет стоит за то, что не догадался спросить, как держать связь в случае форс-мажорных обстоятельств. В конце концов, помог случай проходя мимо лестницы, ведущей на второй этаж к комнатам отдыха, Дорохин заметил там человека, а на его голове знакомую по описанию кепку. Кепка оказалась приметной, красной, с двумя контрастными полосами через козырек, да еще с проушенными, отделанными кожзаменителем. Дорохин притормозил, завернул под лестницу и толкнул человека в плечо. «Эй, товарищ, вы слушаем? не Анатолий Евлампевич?» Спросил он мужчину. Тот приоткрыл глаза, пьяненько улыбнулся и произнес, источая вокруг себя перегар. Здравствуйте, мил человек, а я вас заждался. Вижу, что заждался. Дорохин скривился, отвернулся в сторону. И как тебя угораздило напиться? Да я пару стопочек всего, виновато промямлил Анатолий Евлампевич. — Мне ваш товарищ аванс выдал, а с авансом как не заглянуть в буфет, тем более, когда время убить надо. — Ладно, поднимайся, отдых закончился. Дорохин помог мужчине подняться. — Теперь рассказывай, что ты нам передать должен. — Ничего не должен передать, отвезти должен. Расстояние приличное, но мы машину возьмем. У моего приятеля есть москвич, он нас на нем за пятерку, как на самолете домчит. — Друг твой тоже с зеленым змеем, на ты на всякий случай поинтересовался Дорохин. — Не, Акимыч совсем не пьет, ни глотка в рот не берет. — Он на инвалидности деньги экономит, нас отвезет, лишнюю копеечку заработает. — А куда поедем? — Ваш товарищ не велел говорить, сказал, в целости и сохранности, и все. — Уверен, что это он так сказал, а не ты туману нагоняешь. — Обижаешь, мил человек, я свою работу знаю и лишнего на себя никогда не возьму. — Ага, кроме лишней стопочки, — поддел Дорохин. — Ладно, пойдем к моему товарищу, по дороге расскажешь, какой у тебя план действий. Они нашли прапорщика Казанца, Дорохин в двух словах объяснил ситуацию, и все трое направились к выходу из здания вокзала. По дороге Анатолий Евлампиевич заскочил в телефонную будку, Пару минут с кем-то поговорил и вышел довольный. «Айда за мной, товарищи!» — пафосно произнес он. «Карета будет подана через десять минут!» Анатолий Евлампиевич не преувеличивал. Ровно через десять минут к центральному входу Курского вокзала подъехал видавший виды москвич. Из него вышел седой как лунь старик и, обращаясь к Анатолию Евлампиевичу, скрипучим голосом проговорил. «Этих, что ли, вести нужно?» Произнеся фразу, он кивком указал на казанца и Дорохина. Так точно, товарищ полковник, подтянувшись, отрапортовал Анатолий Евлампиевич. Группа готова к отправке. Так загружайтесь, чего ворон считаете? Полковник недовольно скривился. Ох, и народ пошел, машины сесть и то быстро не могут. Дорохину в недоумении смотрел на двух провожатых, не понимая, как их командир мог включить их в свою группу поддержки. Казанец невесело усмехнулся и прошептал на ухо Дорохину. — Какое задание, такие исполнители. Зуб даю, ничего путного мы с этого Сокольского не поимеем. Седой старик сердито посмотрел на казанца и прикрикнул. — Будете шептаться, никуда вас не повезу. «Послушайте, что происходит? Я уже и сам сомневаюсь, стоит ли мне с вами ехать», — произнес Дорохин. «Короче, так, пока ваш друг не скажет, куда мы едем, мы в машину не сядем. И плевать мне на то, что велел ему наш товарищ». «Так вы не знаете», — старик прищурился. «Может, ваш товарищ вам не доверяет, потому и не велел говорить, куда мы должны вас доставить». Место это секретное. Чем меньше людей о нем знает, тем дольше оно будет оставаться секретным. — Старик, ты вроде из бывших военных, так? — начал Дорохин, но старик сердито его перебил, недавно говорить. — Старик? Это я-то старик? Сколько, по-твоему, мне лет? — Душ немало, — ответил Дорохин. — Вон волосы какие седые, в пятьдесят так не посидеешь. — Сапляк, чтоб ты понимал, мне сорок два, — выдал старик. — А волосы? — это результат моей верной службы нашему Отечеству. Когда тебе восемнадцать, а вокруг тебя целый батальон нехрести с автоматами, и спрятаться нельзя да и некуда. Не только посидеешь, лысым станешь. — И где же ты батальон нехрести с автоматами в сорок восьмом взял? — Мы вроде в сорок восьмом ни с кем не воевали, — гнул свой Дорохин. — Ты, может, и не воевал, а мне довелось, — проговорил старик с корговоркой, поняв, что с датами опростоволосился, и тут же перевел тему. — Как вы едете, или я обратно порожняком возвращаюсь? Дорохин собирался снова возразить, но казанец его опередил. Он молча прошел к машине и залез на заднее сиденье. Дорохина ничего не оставалось, как последовать его примеру. Довольный результатом переговоров, старик подмигнул Анатолию Евлампиевичу, сел за руль и произнес. — Ну что, поехали, ребятушки, покажу вам подмосковные катакомбы. Ехали больше двух часов, по дороге почти не разговаривали, каждый думал о своем. Казанец мирно дремал, Дорохин уже было не до сна. На всякий случай он решил запоминать дорогу, слишком уж своеобразных провожатых нашел в этот раз командир. «Почему нельзя было просто сказать, куда ехать? Зачем вся эта конспирация, полупьяные связны и трепащи водители?» — размышлял он. «И что командиру удалось выяснить про Сокольского? Для чего мы едем за город? Брать шайку диссидентов?» Ответов на вопросы у Дорохина не было, но мысли от этого меньше не становилось. Спустя два часа москвич остановился у проселочной дороги, старик жестом указал на дверь и произнес... «Прибыли! Выгружайтесь, хлопцы!» «Папаша, а ты уверен, что нам сюда?» Открыв глаза и осмотревшись, задал вопрос казанец. «Уверен, сынок!» — тонко занцу произнес старик. «Выгружайтесь! У меня время на вес золота. Сейчас из Москвы голубей в Тверь повезу. А голубки, знаете ли, товар специфичный, с ним запаздывать нельзя». — Да, все верно, мы на месте, — подтвердил слова старика Анатолий Евлампиевич. — Ну, почти на месте. Дальше пехом пойдем. Дорохи на Казанец вышли, старик уехал, а Анатолий Евлампиевич, протрезвевший по дороге, приосанился и скомандовал. — Сейчас идем до Пролеска. Дальше идите за мной след-след. Тут, как в 43-м под Сталинградом, сплошные минные поля. Чуть оступишься и хана. — Ты чего мелешь, Евлампич? — не поверил ему казанец. — Какие мины? На дворе 70-е. Ну, не совсем мины, — примирительно проговорил Анатолий Евлампиевич. — Но ловушек хватает. Те ребятки, на которых вы охотитесь, с некоторых пор немного умом тронулись. Везде им враги мерещатся. Перебрались из Москвы сюда, понаставили ловушек, да еще и пост у своего логова на дерево посадили. — Ты откуда все это знаешь? — Так мы сидим. Седым, это друг мой, который нас привез, раньше тоже бы в их группу входили, — объяснил Анатолий Евлампевич. — А потом надоело нам, уж больно они чудные стали. — Ага. — Турнули вас, — высказался Казанец. — Тебя за пьянку, а старика твоего — за болтливость. — Может, и так. Все равно нам с ними больше не по пути, у нас идейные расхождения. — Идейные? «Это что ж за расхождение?» — спросил Дорохин. «А вот такие расхождения. Раньше они мирно с властями сосуществовали, пикеты устраивали, да и все без драк, акции, протеста и прочее, все почти легально. А теперь что? Теперь они решили, что пришло время брать в руки оружие. А куда это годится, чтобы против своих же оружия поднимать? А если мирные граждане под ружье попадут?» — Нет, нам с Седым такие дела не подходят. — Оружие брать, и много у них оружия. Дорохин весь обратился вслух. — Хватает, — уклонился от прямого ответа Анатолий Евлампиевич и быстро сменил тему. — Ну что, идем или до да, шляс стащить будем? — Веди, — разрешил Дорохин. Анатолий Евлампиевич вышел вперед и зашагал к пролеску. Дорохин и Казанец последовали за ним. Минут через двадцать углубились в лес, идти стало сложнее, но Анатолий Евлампиевич темп не снижал, шел уверенно, несмотря на то, что траектория пути все время менялась по одному ему известной причине. «Слушай, Колян, тебе не кажется, что он просто влажности себе прибавляет, чтобы получить вознаграждение? А на самом деле тут никаких ловушек нет?» — догнав товарища вполголоса полголоса, проговорил Казанец. — Не думаю, — ответил Дорохин. — Березу кривую видишь? От нее метра три влево бери. Занес посмотрел туда, куда указывал Дорохин и присвистнул. — Ага, да тут и правда к Третьей мировой готовится, протянул он. Чуть дальше береза на земле лежало поваленное дерево. Для обывателя ничего приметного в нем не было, но опыт казанца подсказал ему, что поваленный ствол — лишь отвлекающий элемент. Его положили на тропинке, чтобы путнику пришлось его обходить, и вот тут и будет ждать засада. Если встать у поваленного дерева справа или слева и поднять вверх голову, непременно там увидишь сеть, в которую при неосторожном движении попадет путник. «Не мины, то ладно», — выдал казанец и зашагал дальше. Они прошли с километр, когда Анатолий Евлампевич остановился и поднял руку, останавливая остальных. С минуты он просто стоял и слушал, затем повернулся и приблизился к бойцам. — Дальше здесь не пойдем, придется вернуться, — заявил он. — Куда вернуться? Ты что, Евлампич? Обалдел? — рассердился Дорохин. — Нам к своим надо, а ты нас назад хочешь вернуть? — Нет, тут уже твоих, — загадочно произнес Анатолий Евлампиевич. — То есть как нет? В каком смысле? — опешил Дорохин. — Да ты что напугался-то? Ничего с твоими друзьями не случилось. Просто они ушли. За моими бывшими товарищами ушли. — И откуда ты все это знаешь? Говори немедленно и без своих секретных закидонов. У меня терпения больше не осталось, а когда такое происходит, я себя совсем контролировать перестаю. — Насел на Анатолий Евлампиевича Дорохина. — Не паникуй, приятель. Анатолия Евлампиевича угрозы Дорохина не слишком напугали. «Смотри, 50 метров впереди стоят две осины. Между ними должна быть коричневая перемычка. Если она есть, значит, группа правозащитников здесь, в своей сторожке. А если ее нет, то все они ушли. Куда ушли? Катакомбы. Что за бред? Какие катакомбы в Подмосковье?» И на черта они вообще этим правозащитникам нужны. «Москве сейчас неспокойно. Поговаривают, что как в 37-м всех несогласных забирать начнут. Да не смейся, парень, такое уже случалось, и люди помнят. Кому охота отправляться на лесоповал, когда тебе 30-40 лет? Вот и страхуется. Ерунда все это. Никто никого на лесоповал не погонит, — вступил в разговор Казанец. Дать черт с ними, с арестами! Ты лучше скажи, где нам теперь наших друзей искать. — А вот они! — Анатолий Евлампевич указал рукой на северо-запад. Дорохи и Казанец повернули головы и увидели меж кустов подполковника Богданова и майора Дубко. Богданов призывно махнул рукой, одновременно приложив палец к губам, предупреждая, чтобы бойцы не шумели. Анатолий Евлампиевич первый выполнил требования Богданова. Он сменил направление движения и вскоре оказался около командира. Дорохин и Казанец, помня о ловушках, шли по его следам. — Наконец! Что так долго? — проворчал Дубко. — Мы из-за вас крупную рыбу упустили, теперь придется с Милосевкой возиться. — Как будто что-то от нас зависело. — оправдывался Дорохин. — Как нас привезли, как путь показали, так мы и шли. — Не спорьте, времени и так мало. Оборвал их Богданов. «Товарищ, мне бы обещанное получить!» — просительно произнес Анатолий Евлампиевич. «С наличными сейчас туго!» Богданов сунул руку в карман, вытащил пять рублей и сунул провожатому в руку. «Ну что, я пошел!» — Анатолий Евлампиевич крепко зажал рублевку в кулаке. «Больше я вам не нужен?» «Куда пошел?» «А ловушки!» «Так вы назад другой дорогой пойдете, а там нет никаких ловушек!» — заявил Анатолий Евлампиевич и снова обратился к командиру. — Пошел я? Или как? — Останься, — подумав, попросил Богданов. — Ты нам еще понадобишься. — Остаться можно, но за отдельную плату, — выдал Анатолий Евлампиевич. — С наличкой сейчас туго. — Да понял я. — Понял, — отмахнулся Богданов. — Будет тебе наличка. «Трешница гарантирована, если просто останешься. Остальное — в зависимости от сложности работы. Идет?» «Идет!» — Анатолий Евлампиевич просиял. Не каждый день такой колым подворачивался. «Так что у нас по плану?» «У тебя по плану отойти в сторонку, заткнуться и не мешать», — заявил Богданов. «А у нас своя работа». Анатолий Евлампевич мгновенно ретировался. Богданов собрал бойцов спецподразделения в круг и в нескольких словах обрисовал ситуацию для Дорохина и Казанца. Через новых друзей из патриотического клуба «Верные сыны» Богданову и Дубкову удалось выяснить, где находится место сбора группы диссидентов под руководством Сокольского. Расположились люди Сокольского в двухэтажном особняке в Крылацком. Особняк принадлежал гражданке Морозовой, женщине ничем не примечательной. Кроме своей родословной, происходила гражданка Морозова из дворянского рода Морозовых-Губревых, о котором в современной Москве никто уже не помнил. Свой особняк гражданка Морозова добровольно отдала под нужды правозащитников Сокольского, так как была женщиной одинокой и, по словам друзей Сокольского, питала страсть к бунтарям. Посовещавшись, решили нагрянуть в особняк Морозовой вдвоем не вызывая подкрепления. Надеялись на фактор внезапности, да просчитались. Видимо, в последнее время на людей Сокольского не в первый раз устраивали облаву, поэтому фактор внезапности не сработал. В особняке находилось всего пять человек, включая гражданку Морозову, и первым из дома ушел Сокольский. Не успел Богданов договорить первую фразу, Сокольский уже выскочил через подвальный ход, сел в машину и умчал в неизвестном направлении. Оставшиеся товарищи Сокольского, включая гражданку Морозова, о делах Сокольского говорить не желали, и новое местонахождение его выдать отказались. Больше полутора часов подполковник Богданов и майор Дубко потратили на то, чтобы разговорить людей в особняке Морозовой, но так ничего и не добившись, ушли. А вот на улице им повезло. Как только они повернули за угол, и их не стало видно из окон особняка, Тут и подкатил к ним Анатолий Евлампиевич со своим предложением. Еще месяц назад Анатолий Евлампиевич и его приятель Седой принадлежали к числу приверженцев защиты прав обездоленных. Но по этическим соображениям из группы ушли. Недобровольно, правда, но это уже другая история. Обида на Сокольского за то, что его выгнали, Анатолий Евлампиевич не испытывал. Обратно в группу не рвался приходил к особняку больше по привычке. А сдать местоположение Сокольского его вынудило жуткое похмелье и потребность в деньгах. Так Богданов заполучил сомнительного сообщника в борьбе против диссидентской группы правозащитники. Анатолий Евлампевич сразу предупредил, что работает только за наличку, вызвал друга на москвиче и отвез подполковника Богданова и майора Дубко в пригородную зону, где, по его словам, находилась новая база диссидентов. Базой пользовались относительно недавно, не более двух-трех месяцев, обустроили ее в заброшенном доме неподалеку от деревушки Алехного. Почему здесь? Да кто их знает? Видимо, так они себе представляли выражение «Уйти в подполье». Установив у дома в Алехного наблюдение, подполковник Богданов отправил Анатолия Евлампиевича за Дорохиным и Казанцом, позвонив им из ближайшей деревни. Но за то время, пока Анатолий Евлампиевич загорал на Курском вокзале и ездил туда-обратно, в доме правозащитников что-то произошло, из-за чего почти две трети людей, которые к полудню находились в доме, собрались и поспешно уехали. Естественно, узнать, куда именно они направляются, ни Богданов, ни Дубко не смогли. Вот такой расклад на настоящий момент. Теперь, когда все в сборе, нужно брать шатью-братью и выколачивать из них правду», — подытожил Богданов. «Самого Сокольского в доме мы вряд ли застанем, слишком он осторожный. Но из тех, кто там остался, наверняка найдется человек, который сможет подсказать местоположение предводителя». «В катакомбах?» — задал вопрос Казанец. «В каких катакомбах?» — не понял подполковник. «Провожатый наш про катакомбы говорил». «Сказал, что из сторожки все ушли в катакомбы, раз какой-то там перемычки между деревьями нет». «Слушай его больше, и лампич трепло, мелет, что попало, так что его слова на четыре делить нужно, прежде чем к сведению принимать. Никаких катакомб нет, а сторожка — это дом лесника, стоит в 150 метрах южнее. Найти его сложно, поэтому его лампич и понадобился» чтобы нам с Дубко не разделяться и наблюдать за домом в ожидании вашего приезда». «И ловушек нет», — Казанец нахмурился. «Ловушки есть, только они не на людей, а на зверя. Лесник местный промышляет». «Значит, будем орать дом штурмом? спросил Дорохин. «Что-то вроде того», — подтвердил Богданов. «Но для верности Троянского коня им отправим». «Евлампича — хорошая мысль», — одобрил Дубко. — Пусть деньги отрабатывает. — Так и поступим. Подойдем к дому, рассредоточимся по четырем направлениям, зашлем Евлампища, а когда ему откроют, ворвемся в дом. Дальше будем действовать по обстоятельствам. — Оружие применяем? — задал вопрос Казанец. — Только в случае крайней необходимости. — Это значит, только самооборона? — Казанец кивнул. — Ну что, двинулись? — «Евлампище подготовить нужно», — остановил товарища Богданов. Он отошел в сторону и подозвал к себе Анатолия Евлампиевича. Переговорил с ним пару минут, договариваясь об оплате, затем вернулся. «Все в порядке, выдвигаемся». Пройдя 150 метров, они увидели небольшой деревянный сруб, огороженный по периметру чистоколом. По приказу командира, казанец, укрываясь за деревьями, обошел дом, вернулся через десять минут. — Докладываю. Уходной дверь двери сидит пёс. Он на цепи. Два окна на северной стене открыты, настежь. Второго входа нет. Есть чердачное окно. Выходит на южную сторону. — Каковы шансы подобраться незаметно? — спросил командир. — Можно подобраться к открытым окнам. Чердачное окно закрыто, лестницы нет. Его только на контроль взять, чтобы те, кто внутри, не расползлись, как тараканы. Дверь под вопросом. Это как раз не проблема. Мы ведь и в Лампище первым запускаем. Собака забрешет, кто-то выйдет и узнает Евлампище. Пока с ним разбираются, нам нужно добраться до дома. Думаешь, они его впустят? Задал вопрос Дорохин. Нам и не нужно, чтобы впустили. Нам нужно, чтобы дверь открыли, а Евлампищ время потянет, пока остальные к штурму готовятся, объяснил Богданов. А если не откроют? Если скажут: "Уходи, Евлампич!» «Нечего тебе здесь сделать!» — подал голос Анатолий Евлампиевич. «А ты им историю расскажи, да такую, чтобы точно открыли. Ты же у нас так сказки сочинять!» — подсказал Богданов. «Сказки хорошо рассказывать, когда ничего не грозит!» — начал Анатолий Евлампиевич, но Богданов его остановил. «Хватит леса точить. Хочешь трешницу или нет?» «Хочу. Тогда иди, помни!» что от твоей игры зависит твое благосостояние», — отрезал Богданов и повернулся к бойцам группы Дон. «Слушай команду. Казанец Дубко к окнам на северную сторону. Дорохин, страхуешь чердачное окно и отслеживаешь периметр. Я к входной двери. Действуем по сигналу выстрелу в воздух. Ивлампич, начинаешь двигаться только после того, как я отдам сигнал. Все готовы? Пошли, парни». Бойцы разошлись на исходной позиции, Богданов продержал Анатолия Евлампиевича, затем короткими перебежками приблизился к линии, где заканчивались деревья, и начиналась просека, ведущая к дому. Там осмотрелся, ничего подозрительного не заметил и подозвал Анатолия Евлампиевича. «Давай, Евлампич, твой выход». «Страшновато мне», — признался тот. «Я слышал, вы своим ребятам стрелять разрешили». — Вдруг я под шальную пулю попаду? — И это за трешницу. — Ладно, будет тебе пятерка, — уступил Богданов. — За пятерку пойдешь под шальную пулю? — Да, может, и стрелять никто не будет, — улыбнулся Анатолий Евлампиевич и зашагал к дому. Как только он оказался на расстоянии десяти метров от крыльца, спящий до того пес, поднял голову, лениво проследил за Евлампичем... И снова опустил голову. «Вот те раз», — полголоса проговорил Богданов, наблюдавший за картиной, — похоже, для реквизита здесь лежит». Анатолий Евлампиевич продолжал движение. Он поднялся на крыльцо, протянул кулак к двери, и тут пес залаял. Громко, неистово, с надрывом. Анатолий Евлампиевич от страха подпрыгнул. Богданов и тот от неожиданности вздрогнул. «Эй, псина!» «Чего сволочишься? Своих не признаешь!» Справившись с испугом, закричал Анатолий Евлампиевич. «Закрой пасть, пока не получила!» На звуки голоса из дома вышел мужчина лет сорока с короткой стрижкой и накачанными бицепсами. Он оглядел Анатолия Евлампиевича и пробасил: «Кто такой? Чего надо?» «А ты кто такой?» Нагло задрав подбородок, выдал Анатолий Евлампиевич. «Борзой, что ли?» Мужчина, угрожающе, сдвинул брови. — Слушай, ты из новеньких? — Сразу видно, не научили тебя дисциплине, — продолжал наглеть Анатолий Евлампевич. — Посторонись, у меня к Сокольскому разговор деловой, срочный. — Ты кто такой? — повторил вопрос мужчина, загораживая проход в дом. — Может, тебе в репу дать Посторонись, — говорил, — а то придется перед Сокольским объясняться, — Почему-то его гонца с важным известием не пропустил. Анатолий Евлампиевич зло смотрел на мужчину с бицепсами, и тот, несмотря на явный перевес сил, истушевался. В дом Анатолия Евлампиевича он не пропустил, но его гонять не стал. — Жди здесь, старшему доложу, — произнес он и скрылся за дверью. В этот момент Богданов метнулся к входной двери, толкнул ее и одновременно с этим выстрелил из пистолета в воздух. В лесу выстрел подхватило эхо, размножив на сотни голосов. Анатолий Евлампевич сорвался с места и помчался в лес. Бойцы Дона, наоборот, рванули к окнам. Выстрел и внезапное появление в доме незнакомца с оружием застало хозяев врасплох. Даже мужчина с накачанными бицепсами растерялся и так и остался стоять в проеме между синями и комнатой. В самой комнате оказалось восемь человек разного возраста. Все они сидели за столом и испуганно смотрели на людей с оружием. — Здравствуйте, граждане-диссиденты! — с издевкой поздоровался Богданов. — Или вас лучше называть, господа? — Кто вы такие? Что здесь происходит? — подал голос мужчина пятидесяти пяти лет, интеллигентного вида, с бородкой и проплешенными в волосах. — То мы не столь важно, — произнес в ответ Богданов. — Вот с какой целью здесь собрались вы — вопрос весьма актуальный. Богданов подал знак, и казанец с Дубко влезли в окна, встали за спинами присутствующих в комнате, при этом продемонстрировав им оружие. — Юра, пройдись по карманам, — попросил Богданов. — Посмотри, что наши правозащитники там прячут. У правозащитников оружия не оказалось, только листовки с порочащим советскую власть текстом. Изучив листовку, Богданов покачал головой. — Ай-яй-яй, как нехорошо. Советская власть дала вам свободу, возможность зарабатывать себе на жизнь, учиться, жениться, растить детей, не опасаясь, что какой-то барин или граф отберет их за пару мешков пшеницы. — А вы что творите? — Сидите здесь, вынашивайте мерзкие планы, страну нашу в невыгодном свете перед мировой общественностью выставляете. — Позор! — И кто только вас надоумил заниматься такими гадостями? — в голосе Богданова звучала издевка. — Постойте, я ведь знаю, кто он. — Гражданин Сокольский, верно? Богданов остановился, обвел группу взглядом, затем продолжил. «И кто же из вас, граждане несогласные, является гражданином Сокольским?» Богданов давно понял, что бывшего военного среди присутствующих нет, но ему хотелось выяснить, насколько он может доверять словам его соратников. «Так кто же? Быть может, вы гражданин?» Богданов остановился напротив мужчины, который первым задал вопрос при появлении бойцов. Тот потупился, но промолчал. Тогда подполковник перешел к следующему худощавому парнишке на вид не более 25 лет от роду. — Возможно, это вы являетесь гражданином Сокольским? По приметам вроде все сходится. — По каким приметам? — сполошился молодой человек. — У вас вообще чьи приметы-то? — Неважно. Вы мне нравитесь в роли Сокольского. Пройдемте, молодой человек, поговорим. Богданов потянул парня за рукав. — Оставьте меня. — — закричал тот. — Никакой я не Сокольский. Меня зовут Николай Зубарев. Я являюсь студентом юридического института, прописан в Москве, и к вашему Сокольскому не имею никакого отношения. — Откуда мне знать, что ты не врешь? — продолжал наседать Богданов. — У меня паспорт с собой! — выкрикнул парень и потянулся к внутреннему карману куртки. — Роке! прикрикнул казанец, срываясь с места и хватая парня за запястье. Парень побелел от испуга, опустился на стул и замер. Богданову стало жалко парня, и он переключил свое внимание на других членов группы правозащитники. — Я так понимаю, гражданина Сокольского среди вас нет, — утвердительно проговорил он. — Что ж, тогда назревает другой вопрос. Где он? — Товарищи, быть может, вы все же объясните, в чем мы виноваты? — вопрос снова задал мужчина интеллигентного вида. — Как ваше имя, папаша? — Богданов перевел взгляд на интеллигента. — «Станислав Юрьевич?» — представился мужчина. «Фамилия у вас есть Станислав Юрьевич?» «Домбровский», — нехотя произнес тот. «Так вот, гражданин Домбровский, объясняю исключительно для вас. То мы не имеет значения, а вот что нас сюда привело, это уже интереснее. А привело нас сюда желание пообщаться с лидером вашей шайки-лейки, гражданином Сокольским. Но раз уж его здесь нет...» — Сойдете и вы, гражданин Домбровский. Пройдемте, подышим воздухом. Богданов дулом пистолета указал Домбровскому на дверь. Тот нехотя встал и направился к выходу. Богданов последовал за ним, взглядом приказав Казанцу и Дубко следить за остальными. Как только Домбровский оказался вне пределов видимости для своих товарищей, его поведение изменилось. Он повернулся к подполковнику и заискивающим тоном произнес — «Послушайте, товарищи, здесь явно произошло недоразумение. С группой лиц, находящихся в доме, я знаком всего несколько дней. Они не говорили, что занимаются чем-то противозаконным. В этот дом меня пригласили как эксперта по ценным бумагам, не более того. Те листовки, что вы обнаружили в доме, я о них не знал, честно. Я никогда не был против нашей власти, и жизнь в Советском Союзе меня более чем устраивает». «Где Сокольский?» Пропустив мимо ушей Тираду Домбровского, задал вопрос Богданов. Я не знаю, честно говори, уже я здесь новенький. Можно сказать, меня наняли для определенной работы и все. Сделаю свою работу и расстанусь с ними. Так я думал. Домбровский умоляюще смотрел на Богданова. Поверьте, товарищ, я для вас никакого интереса не представляю. А кто представляет? Тот пацан, который при виде пистолета в штаны готов наложить? — Он. — Вряд ли. Насколько я могу судить, он тоже из приглашенных. Он должен был прояснить для группы какие-то юридические нюансы. Проверить документы или петиции, что ли, я не совсем понял. — Выходит, в доме собрались одни новички. — Так вышло? — Домбровский покосился на входную дверь, понизил голос и продолжил. — Если бы вы пришли на полчаса раньше, то застали в доме всех, кого желали видеть. — Сокольский был здесь? — Да, он был здесь. Он и еще один человек, кроме их свиты, конечно. Кроме тех двоих, здесь ни один не стоит вашего внимания. — Шушера, массовка, не более того. — Ближе к делу, — поторопил Богданов. — Так вот, Сокольский и еще один человек, они обсуждали какие-то дела. Не вместе со всеми, а в чердасном помещении. Говорили тихо, так что сути разговора я не знаю, Думаю, о чем-то договаривались. Видимо, не договорились, потому что вначале их голоса, доносящиеся из чердачного помещения, стали раздраженными, затем-то он повысился до крика, а потом тот, второй, скатился с лестницы, встал, громко выругался, пригрозил всем расправой и выскочил из дома. За ним понеслась свита в количестве шести человек. Затем из комнаты на чердаке спустился Сокольский, велел Савелию решить вопросы самостоятельно, что-то приказал охраннику, забрал с собой четверых и ушел. — Теперь по порядку. Кто тот мужчина, с которым общался Сокольский? — Не знаю. Он называл его Виктором и еще доктором. — Он врач? — удивился Богданов. — Не совсем. Думаю, он доктор каких-то наук. Скорее всего, международное право, так мне показалось. — Почему вы так решили? — У международников специфические обороты вещи, которые они вставляют даже в обычный разговор. — Привычка, — пояснил Домбровский. — Вот и у Виктора такая привычка. — Как вы думаете, кем он может работать? — спросил Богданов. — Скорее всего, преподает в институте, но раньше наверняка служил в консульстве или посольстве. — Даже так. А этого откуда узнали? — Манера поведения выдает в нем человека, который всегда подтянут, будто на него наведена видеокамера. Так ведут себя только консулы и послы, и неудивительно, на них ведь представители зарубежья смотрят. — Ладно, с этим вопросом разобрались. Второй вопрос — о чем они спорили? — Я же уже говорил, что не слышал. И то, что они кричали друг другу в полуссоры, сомневаюсь. — Слышал, но не думаю, что вам это поможет. — Поможет или не поможет, мне решать. Рассказывайте. А Виктор кричал, что так серьезные люди не делают, что предложение Сокольского неприемлемо. Еще кричал, что тот должен отказаться от своей затеи, потому что этим он подведет всех под уголовную статью. — Уже интереснее, — оживился Богданов, — что отвечал Сокольский. — Почти ничего, — твердил одно и то же — Либо будет так, как предлагает он, либо он найдет себе нового партнера. — И больше ничего? — Больше ничего. — Кто такой Савелий, которому Сокольский приказал решать все самому? — Это высокий брюнет. Сидит к у двери. Что-то вроде правой руки Сокольского, только мелковатого пошиба. — Что это значит? — Да ничего он решить не может. Совсем ничего. Зачем его Сокольский оставил за главного, непонятно. Пока вы не появились, мы сидели за столом и решали, кому начинать и с чего начинать. Тягомотин, он разводил. — Ясно. Еще что-то хотите добавить, прежде чем мы вернемся в дом? — Хочу. — Хочу попросить вашего позволения не возвращаться в дом. Тон Домбровского снова стал заискивающим. — Поймите, мне с ними не по пути, так зачем туда возвращаться, если бы я раньше знал, что они против власти... «Ни за какие деньги не согласился бы сюда приехать?» «Кстати, на чем вы приехали? Где транспорт?» «Чуть дальше, если пройти по просеке на север, проходит шоссейная дорога. Вполне приличная дорога, надо сказать. Там на съезде с трассы мы все оставили машины». «Много машин. Когда я приехал, было две. После меня приехали трое, так что минимум плюс еще одна машина». «Хорошо». — Я позволю вам не возвращаться в дом, — подумав, произнес Богданов. — Но взамен вы оставите мне вашу машину. — Машину? Но... А... Я... — Домбровский растерянно моргал, понимая, насколько сложный перед ним стоит выбор. — Что ж, видимо, сделки не будет. Пройдемте в дом. Богданов протянул руку, подхватывая Домбровского под локоть. — Постойте. «Хорошо, я согласен. Забирайте машину. Белая «Волга», номерной знак 0805 сам. Документы в бардачке», — решившись, выдавил Домбровский. «Отлично. Ждите здесь, потом разберемся, что с вами делать», — произнес Богданов. Он подозвал к себе Дорохина, который контролировал периметр, сдал ему с рук на руки гражданина Домбровского, а сам пошел в дом. Ему предстояло провести еще не один разговор, чтобы выяснить, где скрывается Сокольский и какие пакости он замышляет.